Второе. Более популярной, всенародно знаменитой поэмы, нежели «Теркин» в России не было. Она не просто заслонила все прочие достижения Твардовского, которые в литературном отношении, может быть, гораздо интересней, скажем, Дому у дороги» или «Поздняя лирика», но обогнала по славе и цитируемости даже «Жди меня». Любовь к Теркину носит характер особый – почти физиологической, поскольку цитаты из этого текста поразительно легко входят в речь, и самый ритм его, самое дыхание стиха идеально совпадают с войной, с самоощущением усталого, не первой молодости солдата. Как-никак Твардовскому в момент окончания поэмы было 35. Хорошая поэзия всегда физиологична. Проза тоже, но в прозе это трудней». Она приноровлена к конкретному действию или физическому состоянию. Она приходит на ум во время любви или после любви, или при сильной физической нагрузке. Мы повторяем сквозь зубы совершенно случайные, не относящиеся к делу строки в том же состоянии, в каком они были написаны. Так, в минуты сильной любовной тоски я всегда повторяю Заболоцкого в этой роще «Березовой». Хотя стихи эти написаны вроде бы совершенно про другое, но на уровне звука транслируют то состояние, которым продиктованы. Так Толкиеновские лунные буквы проступают лишь в определенной фазе Луны. Теркин написан так, что идеально приспособлен под дыхание усталого человека на долгом марше или при толкании орудия по жидкой грязи, или при таскании снарядных ящиков и прочих тяжестей. В значительной своей части, особенно в первой половине поэмы «До перелома к победе», весьма отчетливо в интонации Теркина, это даже и не стихи, собственно, а бормотания, заклинания. С их помощью легче восстанавливается ритм вдоха-выдоха или ходьбы. Впрочем, физическое напряжение не обязательно. В момент сильнейшей нервной перегрузки тоже ведь себе что-то твердишь, всякую ерунду. Вроде как верховенский старший в окна вагона повторяет себе ⁇ Век, и век, и лев-комбек, лев-комбек, и век, и век ⁇ И в разведке, или в невыносимом ожидании атаки, самый страшный час в бою, погудзенко или при получении холодного письма от возлюбленной – случались и такие казусы – можно бормотать Теркина, тогда как вся другая поэзия, содержательно более богатая, отступает неизвестно куда. Что до содержания, тут Теркин предельно демократичен. Есть удивительно точные куски, а есть именно повторы и заговоры.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 Это что такое? Ноль информации, забалтывающая боль повторения ничего не значащих слов, чистое торжество ритма. Слово от повторения теряет смысл, как знаменитый теркинской «сабантуй». «Сабантуй» — такая штука, враг лютует, сам лютуй, но совсем иная штука — это главный сабантуй. Повторить согласен снова, что не знаешь, не толкуй, сабантуй — одно лишь слово, сабантуй, но сабантуй...» В чем тут семантика, помимо созвучия с самым знаменитым русским шибалетом? «Ни в чем решительно».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 Твардовский, которого иные считают консервативнейшим традиционалистом, возвращает поэзию не к фольклору даже, а к дофольклору, не к зауме, а к доуме. Идет в этом дальше Хлебникова, чье заклятие смехом тоже ведь держится не на семантике, а на завораживающем повторе и на ветвящихся побегах одного корня. Солдатская жизнь эмоционально куда как богата. Все время убить могут, постоянное пограничье, но по фактам чрезвычайно бедна. Мало кто поймал это в литературе, разве что, может быть, Казакевич и Некрасов, писавшие по горячим следам. Вот почему Тёркин у Твардовского каламбурит почти бессодержательно, и рассказы его складно врет, удивительно нескладны. Там не в содержании дело. И вся поэма — набор внутренних речевок на все случаи жизни. Вот, например, для драки. В самый жар вступает драка. Немец горд и теркин горд. Раз ты пес, так я собака. Раз ты к черт, так сам я черт. Кто одной боится смерти, Кто плевал на сто смертей, Пусть ты черт. До нашей черти всех чертей В сто раз чертей. Черт ногу сломит, но ритм драки дан предельно точно Бац, бац, ба-бац. Мерзлый грунт долби лопата, танк дави, греми, граната, штык, работай, бомба, бей! И таких наговоров пол книги, и с ними легче переносится как мирный труд, так и ратный, которого в российской мирной жизни всегда хватает, даже и с горкой. Но, само собой, будь в терке не только эта полуфольклорная и даже дофольклорная составляющая, не быть бы ему главной книгой про бойца. Наиболее значима здесь та исконно русская крестьянская интонация, какой у Твардовского больше потом нигде нет, даже в доме у дороги, и которая наиболее прямо выражает собственную его суть – Может, проблема в том, что Твардовский эту суть старательно прятал, до конца дней чувствуя себя в литературе и среди литераторов чужаком? Не знаю почему. Может, так глубоко сидела в нем боль, неразлучная со стыдом от собственного кулацкого происхождения? От обиды за семью, от ненависти за то, что семью сослали, а сам он воспевал коллективизацию? А может, он действительно и не без оснований чувствовал себя лучшим поэтом? Первым парнем на деревне, как сказал он в итальянской поездке Слуцкому, и услышал, как желчно усмехнулся за Болоцкой. Как бы то ни было, Твардовскому в жизни и в поэзии не особенно присущ коллективизм, тот порыв души артельный, самозабвенный, нераздельный, по которому он так ностальгирует в поэме «За далью даль» довольно слабый на фоне прочих. Он за этим порывом ехал в упомянутую сибирскую даль, к порогу по Дуну, и ради этого же порыва проводит много часов в плацкартных вагонах, где все еще пахнет войной, теми теплушками и теми землянками. Это тоска по единому телу нации, которая вдруг напомнила о себе в войну, о древнейших, архаических, по сути, доисторических скрепах — Ибо история всегда разобщает, делит на группы, на классы, а тут, перед лицом конца света, люди едины против нелюдей. Этот дух всеобщей связи, толерантности к чужим странностям, понимания чужих ошибок, это чувство своячины, повязанности, родства на уровне досознательном, молекулярном пронизывает Теркина как радиация». По сути, это толстовская скрытая теплота патриотизма, проницающая все общество и угаданная гениальным толстовским чутьем. На его собственной памяти такое ощущалось только под Севастополем и очень недолго. Твардовский в этом жил четыре года, и потому от Теркина исходят лучи этого радия. Уловить их может только тот, кто вообще знает, что это такое – В сегодняшней России, думаю, подобные эмоции крайне редки, но генетическая память выручает. Обнялись они, мужчины, генерал-майор с бойцом, генерал с любимым сыном, а боец с родным отцом. Где и когда было в советской действительности нечто подобное? Начальство уже было вон где, но на войне все свои». И это сладостнейшее, столь редкое в русской действительности чувство никогда уже не повторялось с той остротой. Собственно, там всего два разделения. Одно — живые и мертвые, второе — мы и они. И отсюда своего несем, живого, мертвый вдвое тяжелей. Твардовский отразил в Теркине которого сама жизнь писала, потому что на войне сюжета нет, и книга складывается из хронологически нанизных глав, все этапы превращения угнетенной и запуганной страны в величайшую и сильнейшую державу мира, которая фашистов задушила и еще кого хочешь теперь задушит». Превращение неумелого штатского в опытного, потеркински тертого жителя войны, который шилом бреется, дымом греется, в минуту окапывается, в деве обустраивается, сливается с местностью, а дом воспринимает уже почти как абстракцию. Один из этих этапов – неизбежное и весьма трудное для русского понимания, что немцы – не люди». Русский человек, в принципе, не злобив, додавливать и дотаптывать не любит, драться предпочитает до первой крови, а после можно мириться. Но тут перед ним не человек, а нечто антропологически новое, иное. Это трудно было понять, но в главе про драку Твардовский сформулировал. У Симонова на эту же тему «Убей его», называвшийся сначала «Убей немца», в эту же точку прицельно бил Эренбург. «Точно так же отчетлив у Твардовского переход от пережидания войны, от веры, что ее можно пережить, не изменившись, закуклившись, к долгому вживанию в войну, к осознанию, что это на годы, что это отдельная жизнь, и от нее не упрячешься ни в какую оболочку. Она тебя все равно перепашет изнутри». И, наконец, отчетливо видно, как разреживается, становится воздушней самое вещество книги. Не так уже густо расставлены слова, не так ритмичны повторы, можно вздохнуть. Появляется смысл. Сначала ведь человек загнан, ему лишь бы бомбежку переждать, шепча молитву, или, если молитва не знает, заклинание. Потом он приучается существовать в этом ритме, в этом вое и реве, оглядывается по сторонам, учится по этому вою определять недолет или перелет. Наконец он становится человеком войны, который уже не убегает с трассы во время налета и даже голову может поднять». А там начинается и новый фольклор, и песни, и мысли о доме без боязни И, наконец, появляется лирическое чувство, которого в нашем не практически нет. Заговор на наших глазах эволюционирует до песни. Песня появляется, допустим, в главе о герое, потом в генерале. И, наконец, пробивается в самую чистую и высокую лирику. Повторов и многословия в последних главах как не бывало. Большое пространство, огромная высота, видно далеко во все концы света, словно взят тяжелейший подъем, и можно выдохнуть во всю широченную грудь. Лучшее, что есть в советской военной поэзии — Так мне кажется, хотя вообще-то на таких вершинах уже нет иерархии. Тут и Симонов, и Слуцкий, и Самойлов, и Гудзенко, и окопные гении вроде Константина Левина или Иона Дигена. Глава по дороге на Берлин. Сколько бы я ее не перечитывал, слезы, куда денешься? Как же, детки, путь не близкий. Вдруг задержат где меня ни записки, ни расписки, не имею на коня. Ты об этом не печалься, поезжай, да поезжай, Что касается начальства, освою всех передний край. Поезжай, катишь-то с горки, А случится что-нибудь, что то скажи, не позабудь, Мол, снабдил Василий Теркин, и тебе свободен путь. Будем живы, в Заднепровье завернем на пироги, Дай, Господь, тебе здоровье и от пули сбереги.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 Свет того добра и того счастья до сих пор светит. Только в Теркине сохранилось в абсолютной неприкосновенности и полноте живое вещество войны и победы. Здесь ни миф, ни аргумент в споре, ни поиск исторической правды, который никогда не находят. Здесь «как оно все было». И поскольку на Теркино продолжают отзываться и те, кто рожден через тридцать, сорок, пятьдесят лет после войны, значит, то, чем выиграна эта война, до сих пор живо. Да и куда оно денется?